«Слушай, Лютобор, — сказал верховный жрец, — притаись за этой перегородкой, ты будешь слышать наш разговор, но смотри, чтобы он не догадался, что в этой светлице есть кто-нибудь другой, кроме меня». Едва Лютобор успел спрятаться за перегородку, как тяжелые шаги послышались по крутой лестнице, и незнакомый, закутанный в верхнюю свою одежду, вошел в светлицу. Незнакомый кивнул г о л о в о й и сел молча на скамью, на которой за минуту сидел лютобор. И богомил занял прежнее место. «Ты хотел со мною видеться?» — продолжал жрец, помолчав несколько времени. «Да», — отвечал отрывисто незнакомый, — «но одни ли мы?» «Да неужели ты думаешь, что верховный жрец богомил может быть предателем? О нет!» Я вижу только, что против тебя кто-то недавно сидел. Посмотри, как измят этот волчий мех. Здесь, еще до солнечного заката, беседовал со мною один из жрецов, отвечал спокойным голосом Богомил. До заката солнечного, повторил незнакомый, поглядев недоверчиво вокруг себя. Так видно же, он не близко живет отсюда. Почему ты это думаешь? спросил Богомил. А потому что гость твой, как видно, спешил уйти, чтоб засветло до дому добраться. Посмотри-ка, в торопях и шапку свою здесь оставил. Это шапка моя. — В самом деле, вот что! — сказал с насмешливой у л ы б к о й незнакомец, взяв со скамьи и рассматривая небольшую с лисьем околышем шапку. — Смотри, пожалуй! — Окажется, с виду-то она тебе и на полголовы не взойдет. Богомил, здесь есть кто-нибудь, кроме тебя? Не веришь мне, так посмотри сам, отвечал верховный жрец, не изменяя немало своему спокойствию. Незнакомец приподнялся, сделал шаг вперед, но вдруг остановился и, садясь снова на скамью, сказал «В самом деле, что тебе прибыли меня обманывать?» Разве ты не знаешь, что если бы ты на беду свою задумал выдать меня Владимиру, и хотя бы для твоей защиты засажена была за эту перегородку вся храбрая его дружина, то и тогда легче бы ей было в одну ночь переплыть русское море и взять на копье твердыни византийские, чем вырвать тебя живого из рук моих. Нет, я знаю тебя, Богомил, у нас до этого никогда не дойдет с тобою. Ты напрасно меня подозреваешь, клянусь тебе. Полно не клянись, нам некогда долго беседовать. Я хотел только уведомить тебя, что печенеги прислали ко мне гонца с известием, что многолюдная их рать собралась уже на Дону, близ Белой Вежи. И что я с ы и к о с о г и под предводительством юного своего князя Редеди, готовы громить пределы Тму-Тараканские. Чтобы не жечь и не разорять Киева, печенеги назначают окуп. С каждого двора по одному солиду. Я найду способ, не обижая граждан киевских, насытить этих плотоядных зверей. Сокровища византийские н е и с т о щ и м ы а греки не пожалеют своего золота, ч т о б только сгубить Владимира, который для них тошнее и отца своего, и деда. но не топтать коням печенежским заповедных лугов киевских, не громить к о с о г о м тму тарака небогатый, и печенеги не дерзнут перейти за дон, и косоги приблизятся к морю Сурожскому, доколе еще жив Владимир. А ты знаешь, в чьих руках жизнь его. Скажи одно слово, одно только слово, Богомил. Но до тех пор, пока ты не скажешь его, пока я не найду того, кто один может княжить по правде в Великом Киеве, до тех пор рука моя не подымется для совершения правдивой мести. Я не хочу предать сограждан моих всем лютым бедствиям междоусобия. Не хочу, чтоб смуты народные и безначалия сгубили до конца мою родину. Недаром говорится, тяжело быть голове без плечь, а хуже и того быть телу без головы. Послушай, я, кажется, уже не раз тебе сказывал, что тот, кого я ищу, должен носить на шее золотую гривну. Я никогда и ничего об этой золотой гривне не слыхивал. Да чуден ты, молодец! Неужели ты думаешь, что воины, которые нашли в лесу покинутого младенца, оставят у него на шее золотую гривну?